Глава 13 Сдача Бендер 5 мая 1789 года Григорий Александрович Потемкин уехал из Петербурга к своей победоносной армии. За это кратковременное пребывание его в столице он ко всему приложил свою могучую и искусную руку. Она отразилась на ходе дел со Швецией, Польшей. и Пруссии. Его влияние на императрицу и доверие последней к нему ярче всего выразилось в том факте, что Потемкину были поручены обе армии Украинская и Екатеринославская. И он явился таким образом полководцем всех военных сил на юге и юго-западе. Предводитель украинской армии граф Румянцев Задунайский. Считая себя несправедливо обиженным, удалился в свою малороссийскую деревню. Григорий Александрович получил для продолжения кампании 6 миллионов рублей. Постоянно усиливавшаяся неприязнь поляков, сочувствовавших Турции, и в силу этого отказывавшихся доставлять провиант для украинской армии принудила его избрать главным театром своих действий Неподолью. а бессарабию. Он решился наступать по кратчайшей и удобнейшей для него операционной линии и от альвиаполя к нижнему днестру и задался целью овладеть бендерами и аккерманом. Сообразно с этим планом князь разделил веренные ему войска, численность которых превосходила сто тысяч человек на две части. Одна, состоявшая из трех дивизий, под личным его предводительством, сосредоточилась у Альвиаполя. Другая же, из двух дивизий и Таврического корпуса, под начальством генерала Аншефа, князя Репнина, расположилась на реке Пруте. Кроме того, дивизия Суворова была направлена к Берладу для поддержания сообщения с австрийцами. которые занимали небольшим отрядом принца Кобурского Молдавию и собирали свои армии в Круации, Славонии и Банате, намереваясь двинуться к Белграду. Намерение неприятеля было, видимо, стараться возвратить себе очаков и овладеть Крымом. Начало военных действий замедлилось в силу непредвиденных случайностей. Растянутое расположение Екатеринославской армии и бури, свирепствовавшие на Днепре, не позволяли собрать ее к Альвиаполю ранее конца июня. Истощение молдаванских магазинов и сильное разлитие прута, сорвавшего все устроенные на нем мосты и затопившего дороги, задержали репнина в Молдавии. В это же самое время. умер султан Абдул-Гамид, и его место занял юный Селим III. Князь Потемкин, далеко не уклонявшийся от мирных переговоров с турками, считал за лучшее выждать, какой оборот примут дела в Константинополе вследствие перемены правительства. Во время этого вынужденного обстоятельством бездействия Григорий Александрович заложил при устье Ингула, недалеко от Очакова, новый портовый город Сверфью и назвал его Николаевым, в память святителя, в день которого был взят Очаков. В половине июня великий визирь, получив повеление нового султана начать наступательные действия, перешел Дунай и направил 25-тысячный корпус на Факшаны, чтобы вытеснить австрийцев из Молдавии. Русские войска, стоявшие в Берладе, поспешили на помощь к австрийским и соединенными силами разбили турок близ Факшан. Великий визирь взбешенной неудачей двинулся сам с 90-тысячной армией против союзников а для отвлечения оттуда главных сил Потемкина велел Сираскиру Гасан-Паше выступить с тридцатью тысячами из Измаила к Лапушне. Обе эти армии потерпели полное поражение. Суворов вместе с австрийцами разбил визиря на голову при Рымнике, а князь Репнин — Сираскира присальче.